«Тысяча жизней моего отца» Пьеро Феррари. Смерть Загоди известила о своем приходе. Как знаменитости, которые приезжали в Маранелло в сопровождении свиты, церемонимейстеров, советников, кардиналов, я помню их визиты с самого детства. Шел 1988 год, середина августа. Стояла жара, как всегда в это время в наших краях. Сознание отца уже не было таким ясным, как раньше, но он заранее позаботился, чтобы на его похоронах все было идеально. Даже составил список людей, которым разрешено присутствовать. Папа хотел, чтобы его хоронили так же, как он прожил эту жизнь, скромно, сдержанно и с достоинством. Ничего лишнего. Он повторял мне это десятки раз. Нет, Энцо Феррари не тот человек, который любил импровизировать. Отец умер накануне Феррагоста. С этим праздником связано много баек о папе, где его обычно изображают деспотом. Ферогоста, когда все работники традиционно отправляются в отпуск, мой отец проводил в мастерской, часто вместе со мной. А порой ему действительно доставляло удовольствие портить отдых своим подчиненным. Помню однажды, когда солнце жарило особенно беспощадно, он заставил Лауду и Ригацони все утро тренироваться на Фьорано. Разумеется, предупредив журналистов. Но тот Ферогоста оказался совсем другим, печальным, тихим. Мы с Флорианой, моей женой и несколькими близкими друзьями похоронили отца в семейной часовне, как он и хотел, рядом с моим братом Дина. Мне очень хорошо запомнились последние месяцы его жизни. Он прекрасно соображал до самой смерти, только временами его сознание будто бы начинало отключаться. Казалось, отец устал от жизни и порой переставал сдерживать себя. Наружу вырывались мысли и слабости, о которых мы раньше и не подозревали. Отец считал себя агностиком, но постоянно искал путь к вере и очень уважал папу римского Иоанна Павла II. В те дни, когда отец совсем сдал, святой Иоанн Павел будто по воле судьбы как раз совершал апостольское путешествие в Эмилью Романью. Было решено остановиться в провинции Модена, как раз в Маранелло. Приближенные понтифика сообщили, что он будет рад посетить завод Феррари. Кроме того, папе Римскому было нужно большое открытое пространство, где могли бы собраться верующие, которых ожидалось много, и мы предоставили трассу Фьорана. Здоровье отца стремительно ухудшалось. В день приезда понтифика папа лежал в постели с температурой под 40, но не сдавался, и прежде чем предупредить церемонимейстера, что не сможет принять Иоанна Павла, Отец, которому тогда было уже почти 90 лет, изо всех сил пытался заставить свое тело слушаться. Ведь немногим ранее это ему удалось. Он поднялся с постели и поприветствовал мою дочь Антонеллу, свою единственную внучку, когда она приехала домой с новорожденным Энцо. Но в этот раз встать отец не смог, и на встречу с Иоанном Павлом пришел только я. Однако он нашел в себе силы поговорить с понтификом по телефону. У меня до сих пор сохранилась фотография, на которой папа Римский стоит в мастерской Феррари с большой бакелитовой трубкой в руке, беседуя с моим отцом, оставшимся дома. Любой, кто понимает, чего стоил ему этот разговор, не может остаться равнодушным, вспоминая тот день. Для меня это одна из самых дорогих фотографий. Мы никогда не узнаем, о чем в тот день отец говорил с папой Римским. Я мог бы подойти ближе и послушать, но не стал. Однако я хорошо помню, как взволнован был отец тем вечером. Он искренне восхищался святым Иоанном Павлом. Ему нравилось в нем почти все, особенно умение расположить к себе людей. Этот дар их объединял. Достаточно вспомнить, что на следующий день после визита в Маранелло фотографии папы римского за рулем Феррари облетели весь мир. Вроде бы простой жест со стороны понтифика, но как много он значил. Помню, Иоанн Павел вышел из вертолета, пожал мне руку, а потом хотел сесть в папа-мобиль, чтобы поприветствовать верующих, собравшихся вдоль трассы. Папа-мобилем была белая Тойота. Понтифик сделал шаг по направлению к ней, но вдруг остановился и спросил, «Зачем нам эта машина? Разве здесь не найдется Феррари?» Не знаю, хотел ли папа Иоанн Павел таким образом проявить вежливость или ему просто стало любопытно, но я решил не вдаваться в подробности и немедленно вывел Феррари на трассу. На следующий день фотографии папы в «Феррари» украсили первые полосы всех газет. Не думаю, что отец с понтификом обсуждали именно это. Хотя правды мы никогда не узнаем. Как никогда не узнаем и того, о чем в последние дни жизни думал Энцо Феррари. В те недели отец погрузился в молчание, и я решил, что он витает мыслями в воспоминаниях, пытаясь привести их в порядок. Это пришло мне в голову за несколько недель до визита папы Римского. Я тогда проводил воскресенье у отца. У него начали отказывать почки, и мы перевезли аппарат для диализа домой. В общем, отец чувствовал себя плохо. Феррари же впервые в сезоне прервала гегемонию Макларен в квалификации и заняла все верхние строчки в классификации в субботу. Первым был Бергер, вторым — Альборетто. Поэтому в воскресенье после обеда отец устроился на кровати и включил телевизор. Как делал всю жизнь. Посмотрел начало гонки, но через несколько кругов, утомлённый волнением за результат команды, задремал, как многие итальянцы. Тем временем над трассой сгустились тучи, и начался дождь. Вдруг папа резко проснулся. «Ну, как у нас дела?» «Ничего хорошего». Отец пару секунд рассеянно смотрел на экран телевизора, а потом спросил. Но ну, хотя бы Альфа-Ромео мы обошли?» Горло у меня подступили слезы. Альфа-Ромео ушла из «Формулы-1» еще в 1985 -м. Однако вскоре грусть сменилась нежностью. Я вдруг понял, почему отец так много молчал, почему запутался во времени. Просто всеми своими мыслями он перенёсся в прошлое. Сальфа у моего отца был настоящий роман с предательствами, разочарованиями и минутами истинного счастья. Неудивительно, что человек, измученный болезнью и уставший от жизни на бешеной скорости, в момент бессилия позволил эмоциям взять над собой вверх, Наверное, по-другому и быть не могло. Отец любил порядок во всем, и в делах, и в мыслях. Каждому событию его бурной жизни было строго определено свое место. А ведь ему довелось увидеть две мировые войны и прожить этот бесконечный век от начала до конца. Возможно, именно поэтому папа никогда не выбрасывал свои заметки. У меня до сих пор хранятся его записные книжки от первой 1923 -го года, совсем маленькой, почти блокнота, до последней, испещренной комментариями. Отец записывал все, даже сколько потратил на бензин в каждой поездке. Эта врожденная потребность излагать свои мысли на бумаге заставляла его в разные периоды жизни писать мемуары, которые вы только что прочитали. У меня часто спрашивали, кто же на самом деле написал эту книгу? Мой отец или какой-нибудь журналист на основе того, что папа ему надиктовал? Нет, все же мой отец. Он любил писать, это было его настоящей страстью, увлечением, которому он уделял много времени. До сих пор помню, как папа сидел за столом, склонившись над бумагами и мелким почерком исписывал белые листы. Потом он отдавал их секретарше, которая перепечатывала текст на машинке. Но на этом работа не заканчивалась. Как и при разработке конструкции болидов, отец дотошнейшим образом просматривал текст, вычищал все неточности, шлифовал идеи, раздумывал над деталями, относясь к выбору каждого слова не менее тщательно, чем к выбору болтов для новой модели ferrari Потом отец просил друзей посмотреть текст. Этот этап творческого процесса был самым загадочным. Мне так и не удалось понять, кому отец доверяет свои заметки. Скорее всего, Франко Готце, своему другу и сотруднику, очень образованному человеку, мастеру пера. Тут я почти уверен. Но, по-моему, годцы правил лишь отдельные страницы. Все же стиль повествования, особенно в тех частях книги, где Феррари рассказывает о себе, абсолютно отцовский. Папа общался со многими писателями, в том числе с Джованино Гуарески, который стал его другом. Но намного более близкие отношения у него, разумеется, сложились с журналистами, отчасти потому, что отец прекрасно понимал, как они важны для его компании. Отчасти потому, что в юности сам хотел писать о спорте. В архивах «Газета «Даласпорт»» Можно найти его репортаж о матче Модена-Интер 1-7 от 16 ноября 1914 года, когда папе было всего 16. Наверное, мечта стать журналистом осталась в его душе на всю жизнь. Отец писал современным языком, сухо и точно, как настоящий инженер. Думаю, такой стиль отражал его отношение к своему делу. Ведь двигало им не тщеславие. На самом деле, я сомневаюсь, что отец осознавал настоящие масштабы достигнутого им успеха. Нет, конечно, он не был наивным и прекрасно понимал, что знаменит, что создал машину-мечту, создал империю. В Маранелло приезжали звезды со всего мира, но сам отец путешествовать не любил. Ему не нравилось уезжать далеко от Модены. Возможно, поэтому он не мог даже представить себе воображение, скольких поколений на нашей планете покорило одно только слово — «Феррари». Это одна из причин, почему отец не собирался издавать свои воспоминания большими тиражами для широкой публики. Периодически появляющиеся книги ⁇ Мои ужасные радости 1962, ⁇ Мои ужасные радости ⁇ Два года спустя 1964 ⁇,⁇ Возжи успеха 1970 ⁇ и ⁇ Феррари 80 1980 ⁇ на самом деле представляют собой лишь постоянно обновляемую автобиографию. Если папа и решался опубликовать ее, то только в небольших издательствах ограниченным тиражом, который курировал лично для родственников, друзей и особо преданных клиентов. Зачем тогда отец писал эти воспоминания? Ответ может показаться необычным. Истории из своей жизни он любил зачитывать друзьям. Помню, если к нам вечером приглашали какого-нибудь гостя, которому отец особенно благоволил, после ужина нередко можно было услышать Не спеши, послушай-ка, что я недавно написал. Этот обряд чтения вслух, собственных воспоминаний, знак доверия отца к своему гостю, свидетельство близких отношений. Именно поэтому многие страницы написаны с такой удивительной искренностью. Но в них можно почувствовать и нечто другое, более одиночество, которое сопровождали моего отца всю жизнь. Первую версию мемуаров папа написал в один из сложнейших периодов своей долгой карьеры в 1962 году, через 6 лет после смерти Дина, и через 5 после трагедии в Гуидицоло, деревушки в провинции Мантуэ, где произошла авария, из-за которой запретили проведение знаменитой гонки Мили-Милья. В 1957 году Альфонсо де Портаго, пилот «джентльмен», как в то время называли себя гонщики-любители, вылетел с трассы прямо в толпу зрителей на обочине. Де Портаго погиб на месте, как и второй пилот Эдмунд Нельсон. Жертвами трагедии стали еще девять зрителей, в том числе пятеро детей. Та авария ознаменовала конец эпохи Мили-Милья, завершение легендарного периода итальянского автоспорта, а также вызвала ожесточенную полемику вокруг фигуры Энсо Феррари. На моего отца, в мастерской которого построили злополучную машину, даже завели уголовное дело. Однако через несколько лет папу полностью оправдали. Так вот... Первая автобиография появилась на свет в те тяжелые времена, когда над головой сгустились тучи. Энце Феррари нашел в себе силы просто начать писать о себе. На самом деле занятие это далеко не простое и даже опасное, особенно если рассказывать все честно, без прикрас. Мне кажется, мемуары отца созданы не для того, чтобы вызвать у читателей восхищение победами Феррари, а чтобы, как говорится, самому не сбиться с пути. Вспоминая ключевые события славных сезонов, описывая место действия и главных героев, отец пытался напомнить в первую очередь себе, какое место занимает в этом мире, в чем уверен, в чем ошибся, а в чем сомневается. На этих страницах отец рисует человека, который сталкивается с главным вызовом в жизни каждого из нас, побороть свои природные слабости, найти свою индивидуальность и старается показать, что его образ, образ одного из великих итальянцев, выходит за рамки банальных, а порой, и карикатурных стереотипов, которые неизменно преследуют таких людей. Возьмем, например, стереотипы о политических взглядах Феррари. Часто пишут, что он был фашистом, даже Энсо яджи поспешил наречь его Мессино член итальянского социального движения неофашистской организации впоследствии Национально-консервативной политической партии Италии. Достаточно прочитать эту книгу, чтобы понять, Отец всегда был крайне осмотрителен и избегал публично озвучивать свои политические пристрастия. Любую политическую идею он воспринимал критически, долго анализировал, подвергал сомнению. По природе своей отец, безусловно, был либералом. Почти уверен, что голосовал он за христианско-демократическую партию. Как и многие итальянцы в то время, он всегда внимательно следил за политической жизнью страны и любил поговорить об этом, по крайней мере, с самыми близкими. Помню, отцу нравилось ездить на ужин в ресторан «Арнальдо» в городе Рубьера между Реджо Эмилией и Моденой. Он заказывал любимые блюда и рассуждал о политике. Отец критически относился к смещению курса влево, чего хотели Альда Мора и Аминатори Фанфани, и поддерживал взгляды члена итальянской либеральной партии Джованни Малагоди. Итальянские политики из различных партий.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 Я ощущаю себя итальянцем, эмилианцем, а в первую очередь, конечно, моданцем Скорее всего, именно патриотизм отца убедил некоторых, что Феррари — фашист, не только сочувствующий режиму, но и приближенный к самому Бенито Муссолини. Однако, как вы уже прочитали, отец и Дучи встречались лишь однажды, и то по чистой случайности. Да и разговаривали они в тот раз, насколько я понимаю, не о политике, а о женщинах и автомобилях, страстях, которые их объединяли. Даже в присвоении отцу звания кавалера фашистским правительством практически нет политической подоплеки. Джакомо Ачербо был министром первого правительства Муссолини и основал гонку в память о своем брате Тито, погибшем в Первой мировой войне. Папа, в тот момент еще гонщик, а не конструктор, помог с организацией, уговорил Альфа Ромео выставить на старт 11 машин. За рулем одной из них сидел он сам и выиграл гонку, так что звание кавалера ему присвоили за спортивные достижения как и в 1927 когда его наградили титулом «комендаторы». Однако идеологию фашизма отец в полной мере никогда не разделял. Только в конце жизни он рассказал мне о случае со своим другом и адвокатом Энцо Леви. Показательная история. Кстати, именно Леви мы обязаны тем, что отец, преданный родному городу, не назвал свою команду Скудерия мутина», как собирался. Мутина — это старинное название Модены на латыни. Отговорил папу именно Леви. Так вот, однажды отец узнал, что фашисты устроили засаду на Леви, еврея и антифашиста. Да что уж говорить, в некоторых вопросах папа действительно был противником режима. Он слишком любил своего друга, чтобы допустить расправу. Выяснив место засады, железнодорожный вокзал Болонии, он на всех парах помчался туда, припарковался у самых путей, а когда Леви вышел из поезда, чуть ли не с силой затащил его в машину и дал полный газ. Началась настоящая погоня. В темноте по извилистым ухабистым дорогам, прямо как в американских фильмах. Отец рассказывал, что на участке шоссе из Болонии в Модену, на одном из крутых поворотов у Костельфранко-Эмилия, были разбиты уличные фонари. Он это знал, потому что часто проезжал мимо. В общем, прибавил скорость, и преследователям пришлось сделать то же самое. За несколько метров до поворота резко выключил фары. Фашисты оказались в кромешной тьме, Ночь была безлунной, хоть глаз выколи. Преследователи не смогли вовремя сориентироваться и улетели в придорожную канаву. Леви был спасен. Надеюсь, этот короткий рассказ ответит на вопрос, можно ли назвать Энце Феррари настоящим фашистом. Коммунистам же его нарекли после приезда в Маранелло, Пальмира, Тольятти. И в той встрече было много невероятного. В середине 50-х коммунистическая партия решила организовать визиты секретаря партии в стратегически важные регионы. С точки зрения расстановки политических сил, Эмилия была непростым регионом. С одной стороны, ею эффективно управляли коммунисты, что обеспечивало политическую стабильность. С другой, все предприниматели, благодаря деятельности которых экономическая ситуация в регионе складывалась благополучно, были антикоммунистами. Группам с такой разной идеологией подчас не просто сосуществовать, не просто оказалось и в тот раз. Как только разлетелась новость о приезде Тольятти, представители конфиндустрии Эмилии заявили, что никто из входящих в нее компаний не имеет права принимать у себя лидера коммунистической партии. Ведь у него друзья в Москве. Мой отец никогда не верил в разумность противостояния стенка на стенку, да и на тот момент уже дистанцировался от конфиндустрии. Незадолго до приезда Тольятти он узнал, что на некоторых заводах Эмилии рабочих увольняют заодно только подозрение в симпатиях к коммунистам. И ясно дал понять, что на его предприятии ценят талант и преданность делу, а не политические взгляды. Так вот, когда мэр моданы коммунист Альфео Карасори, лично попросил Феррари принять у себя Тольятти, отец не стал возражать. Во-первых, он ненавидел политические директивы, а во-вторых, доверял людям, которые ему нравились, а Карасори ему нравился. Членов конфиндустрии этот визит привел в ярость. Годы спустя, когда предприниматели стали наперебой искать возможность для сотрудничества с коммунистическими царьками, отец открыто посмеивался над ними. «Будь это гонка, я бы выиграл и с отрывом». Вообще, в те годы папа нередко ссорился с конфиндустрией, потому что он все делал по-своему. Например, в 1968-м, не дождавшись решения других предпринимателей, Отец согласился подписать соглашение с профсоюзами. Во время обсуждения делегат от рабочих нашел правильные слова и сумел объяснить отцу, что его сотрудники не требуют золотых гор. На прибавку, которую они просят, можно купить лишь чуть больше, чем стакан молока для детей. Отец тут же все посчитал, попросил ручку и поставил свою подпись. Дети часто стремятся выставить родителей в лучшем свете, чем они того заслуживают. «Мне приходилось сделать усилия над собой, чтобы судить объективно, и я должен признать, что, скорее всего, такая щедрость по отношению к рабочим была продиктована не столько желанием продемонстрировать свою независимость от мнения окружающих и выделиться среди других, сколько деловым расчетом». «Поясню. Энсо Феррари создал не совсем обычную компанию. Не завод в чистом виде и не спортивную фирму, а нечто среднее». Существование «Маранелло» возможно только при наличии баланса между отделами, занимающимися шоссейными автомобилями и гоночными болидами. Работа второго необходима для работы первого и наоборот. Шоссейные Ferrari продаются, если выигрывают гоночные, а гоночные выигрывают, если у компании есть деньги для развития, полученные от продажи шоссейных. Нужно понимать, что подготовка к этапам Гран-при и к 24 часам «Лимана» Занятие очень специфическое, которое вынуждает работать в условиях, совершенно несовместимых с требованиями профсоюзов на заводах, где производятся, например, холодильники или гидравлические насосы. Коллективное желание добиться успеха, произвести, продать, победить, даст плоды, только если в компании сложились доверительные отношения. А сотрудники готовы работать самоотверженно. На таком заводе, как «Феррари», заводской коллектив и профсоюзы — это основа всего. Бывает так, что вдруг понадобилась особая деталь, понадобилась срочно, на следующий день. Ее нужно сделать, иначе никак. Не важно, сколько людей придется задействовать, двоих или десятерых. Неважно, когда придется работать, ночью, в воскресенье, в праздники. Такое случалось не раз, и у отца даже была теория на сей счет. Но чем бы он ни занимался, какую бы сферу ни рассматривал, отец всегда придерживался одного железного правила ставить интересы компании выше всех остальных, даже выше собственных. Он руководствовался интуицией и чувствовал себя комфортнее, когда имел дело с идеями, а не идеологиями, с людьми, а не партиями. Папа обсуждал свои мысли вслух, взвешивал и оценивал, будет из этого толк или нет. Также скрупулезно он продумывал конструктивные элементы двигателей и болидов и почти никогда не ошибался. В какой-то момент Маура Форгьери Один из самых преданных сотрудников, с которым у отца сложились особенно теплые отношения, даже начал подозревать, что Феррари — настоящий провидец. Уж слишком часто папа оказывался прав в своих ожиданиях. А причина очевидна. Отец просто очень хорошо понимал людей. Например, Иоанн Павел II ему нравился, а Тольятти и Берлингуэр настолько добрых чувств не вызывали. Порой приезд высокопоставленных лиц в Маранелло оборачивался неловкостью. Так случилось в 1984 когда Феррари пожаловал Сандро Пертини, самый любимый президент в истории Италии. К тому времени он уже стал своего рода поп-иконой. Многие итальянцы воспринимали его как одного из авторов победы сборной на чемпионате мира. Они запомнили, с каким азартом Пертини болел за команду в финале на стадионе Сантьяго Бернабеу и как потом возвращался в Италию в одном самолете с новоиспечёнными чемпионами. В общем, все предпосылки того, что Феррари и Пертини друг другу понравятся, были. Тем более, в 1979 году Пертини стал первым президентом, публично выразившим признательность Анцо Феррари за его достижения в области автоспорта. Он отправил телеграмму в Маранелло, поздравляя отца с победой на чемпионате мира, которую принес команде Джоди Шектор. Даже написал, что подвиг Феррари прославил страну. Ни разу до этого, за столько лет работы высшее руководство Италии не удостаивало отца такого внимания. Да, Пертини отлично управлял своим имиджем и точно знал, что и как нужно говорить гражданам своей страны. Отцу на тот момент уже исполнилось 80, но чувство патриотизма в нем не угасло. Телеграмма тронула его до глубины души. Однако состоявшуюся встречу можно описать одним словом — неловкая. Никто не знает, почему так получилось. Еще до визита президента отец говорил нам о своем беспокойстве. Все знали, что Пертини обычно целовал собеседника при встрече, как принято у итальянцев в дружеской среде. Однако моему отцу это совсем не нравилось. А когда он увидел, что президент приехал в Маранелло на служебной машине марки Мазерати, то его неприязнь только усилилась. Нужно понимать, для моего отца Мазерати все равно, что красная тряпка для быка. Он ненавидит своих земляков так же, как фанаты Лацо своих соперников, болеющих за Рому. Феррари и Мазерати представляют один и тот же город, и это только обостряет их историческое соперничество. Помню как-то раз, когда Мазерати обыграл Феррари, перед нашим главным офисом в Модене ночью поставили крестьянскую телегу, нагрузили ее сеном и написали «Покормите свою лошадку». Но тогда Энцо Феррари только начинал строить машины. Прошли годы, и нам удалось взять реванш. Мазерати продали компании Citroën, однако французы не захотели вкладывать деньги и силы возрождения утратившего статус бренда и предложили «Феррари» приобрести его за символическую цену, всего 100 лир. Но отец был непреклонен. Три зубца Посейдона рядом с горцующим жеребцом на его машинах не будет никогда. Так вот, когда папа увидел, что Пертини вышел из Мазерати и направился к нему с явным намерением расцеловать То даже содрогнулся. Оправдались худшие опасения. Отец быстро протянул руку президенту, чтобы тот не смог подойти ближе. Но потом Пертини совершил еще одну непростительную ошибку. Попросил отца проводить его в цех сборки гоночных машин, чтобы посмотреть на знаменитые аэродинамические юбки, вызывавшие такую полемику и ставшие символом целой эпохи Формулы-1. Вот только их запретили еще в прошлом году поэтому в цехе никаких юбок, конечно, не было. Экскурсия Пертини по заводу получилась совсем короткой. Надо сказать, отец оценивал политиков и выбирал пилотов для своей команды по одним и тем же критериям. Наверное, вы понимаете, для Феррари важнее всего были машины, его машины, к которым папа относился бережно и с любовью. Он заботился о каждой мелочи на всех этапах проектирования, строительства, продажи и даже после продажи. Поэтому главными в его компании были инженеры и конструкторы, то есть люди, которые ежедневно помогали ему создавать машины, трансформировать идеи в прототипы. Инженерного образования у отца не было, но в технике он разбирался лучше всех. В общем, папа строго контролировал каждую фазу строительства, которую проходит машина перед тем, как выехать на шоссе или на трассу. Порой жесткий контроль приводил к конфликтам с сотрудниками, однако отца это не смущало. Он продолжал управлять всем так, как считал нужным. Но в общении с пилотами такой подход не работал. Они садились за руль, и судьба машины оказывалась в их руках, а не в руках Энсу Феррари. Этот момент был сложным для отца. Я бы даже сказал, причинял ему боль. Отдавая машину пилоту, он чувствовал себя почти несчастным. Думаю, во многом поэтому отношения с гонщиками, даже с любимыми, порой омрачало недопонимание. Достаточно вспомнить историю Ники Лауды. Шел 1973 год. Феррари все еще находился в глубочайшем кризисе. Отец был в отчаянии. Ему никак не удавалось вернуть команду на победные рельсы, поэтому он решил позвать в команду Клея Рогацони, пилота, уже выступавшего за Феррари, с которым у него сложились хорошие отношения. В 1970 году Клей выиграл Гран-при Италии, имевший, как вы понимаете, особую ценность для Феррари. В общем, спустя три года отец позвонил Рогацони и предложил приехать в Маранелло, чтобы протестировать машину и поговорить, но с одним условием — никто не должен знать о его визите. На тот момент у Феррари был заключен контракт с другим отличным гонщиком, бельгийцем Жаки Иксом. Вообще, Жаки, благодаря прекрасной скорости, показывал хорошие результаты, особенно на мокрой трассе. Но тот сезон Феррари у него не сложился. Машина оставляла желать лучшего, и Жаки вдруг принялся посылать нам странные телеграммы, где сообщал, что болеет. Такая позиция очень раздражала моего отца. Он прекрасно знал, что машина не удалась, но краеугольным камнем любых рабочих отношений для отца было соблюдение субординации. Особенно, когда речь шла о принципиально важных вещах. В общем, он хотел заменить Икса, но не дать ему юридических оснований втянуть компанию в какой-нибудь судебный процесс. Клей согласился и заявил, что тоже не хочет огласки, ведь он пока выступает за БРМ. «Найдите мне какой-нибудь шлем бескомандных цветов, и я приеду», — сказал он. В Маранелло Клей недолго погонял по трассе, вышел из машины и за пару минут договорился обо всем с моим отцом. Так, в 1974 году Рига Цони во второй раз пришел в Феррари. Однако после тренировки Клей с Феррари говорили не только о контракте. Вот уже несколько лет по телевизору показывали Гран-при в прямом эфире, что избавляло отца от столь обременительной для него необходимости путешествовать. Раз есть трансляция, зачем лететь туда, где никто не говорит по-итальянски? Так вот, папа сказал Клею, что у него вызвал интерес молодой напарник Ригацони по БРМ Ники Лауда. Как вы понимаете, когда отец смотрел Гран-при, он обращал внимание не только на время гонщика и его позицию, но и на стиль пилотирования. Когда в трансляцию попадали боксы или питлейн, папа всегда наблюдал, кто крутится около гонщиков. Например, он был уверен, что по девушке пилота можно очень многое узнать о его характере и темпераменте, о его подходе к жизни, ценностях и в конечном счете даже о потенциальных спортивных результатах. В общем, следя за трансляциями Гран-при по телевизору, Энцо Феррари понял, этот молодой, сдержанный и немногословный австрийц заслуживает внимания. Ригацони согласился. Да, Феррари прав, у Лауды есть все, чтобы стать чемпионом. И так как со стилем пилотирования Ники отец уже был знаком, Клей рассказал о характере австрийца. По его словам, Ники оптимистичный парень, с которым довольно легко найти общий язык. Отец это и хотел услышать. И тут же решил, что в следующем году его команду будет представлять Ригацони и Лауда. Любопытно, что отношения между бывшими партнерами по БРМ в «Феррари» не сложились. Конечно, уважение друг к другу никуда не делось. Однако Регацони, на мой взгляд, никак не мог простить молодому напарнику, что он лучше него, а главное, что так считает и сам Энцо Феррари. Ведь клей был быстрее Лауды. Однако его стиль пилотирования немного устарел. Ригацони, хоть и не отличался безупречной техникой, но обожал выжимать максимум из машины и из себя. Подход Лауды оказался более современным. И в конце концов, не зная, что предпринять, Ригацони, как это часто бывает, начал искать виноватых. Нужно сказать, что за три года, на протяжении которых Ригацони и Лауда вместе выступали за Феррари, количество механических проблем на машинах швейцарца было значительно больше, чем у Ники. Формуле-1, как и в любом другом виде деятельности на самом высоком уровне, случайностей не существует, Существуют проблемы, причины и решения. А проблема заключалась в том, что на болиде Регацони часто ломался двигатель. Клей считал, что виновата команда, команда считала, что виноват Клей. Отец не сомневался, что все дело в стиле пилотирования швейцарца, ведь он рисковал намного больше, чем Ники. Регацони вел гонки агрессивно, не берег машину, в отличие от того же Лауды. Сезон 1974 лишь подтвердил мнение моего отца. Перед последней гонкой Ригацони делил первую строчку чемпионата с Эммерсоном Фитипальди. Для победы достаточно было просто добраться до финиша раньше бразильца. Но Клей выступил из рук вон плохо. Мы уже не узнаем, он выбрал неправильные настройки машины или механики не поняли его указаний. Как бы то ни было, машина стала почти неуправляемой, и Клей финишировал одиннадцатым, проиграв победителю аргентинцу Ройте Ману 4 круга. А чемпионом мира стал Фитипальди, пришедший к финишу четвертым. В сезоне 1975-го шанс заполучить титул выпал Лауди, и Ники своего не упустил. Он вообще выигрывал очень много, что, конечно, не могло не нравиться моему отцу. Но симпатия Феррари была продиктована не только результатами. Дело в том, что Лауда относился к машине с уважением, и перед этим Энса, обожавший свои создания, устоять не мог. Потом случилась та авария на Нюрбургринге, которую старшее поколение, не сомневаюсь, наблюдало воочию, а молодежь видела в фильме «Гонка». Не могу сказать наверняка, насколько этот эпизод сказался на отношениях Феррари и Лауды. Времена, когда аварии на трассах Формулы-1 были привычным делом, давно прошли, и хотя отец и застал их, случившееся произвело на него гнетущее впечатление. И в последнюю очередь потому, что папу обвинили в цинизме. Такое случалось с ним не раз. Раньше, когда пилот погибал в гонке, виноватым всегда называли «Феррари». Имя отца стало синонимом всего дурного, что существовало в автоспорте. И инцидент с «Лаудой» в очередной раз его подтвердил. Хотя в те дни события развивались с бешеной скоростью, и некогда было слушать, кто что говорит. Сезон 1976. Ники начал прекрасно. Казалось, ничто не может помешать ему стать чемпионом мира во второй раз подряд. У Лауды был лишь один соперник — Джеймс Хант. Однако после первой половины сезона британец проигрывал в таблице очень много. Но авария на Нюрбург Ринге поставила под вопрос не только чемпионство, но и саму жизнь Ники на целых три дня. «Неприятная ситуация для моего отца. С одной стороны, его пилот при смерти. С другой, его команда борется за чемпионство». Папа предпочел отбросить эмоции и руководствоваться голосом разума. Отправил Даниэле Аудетто, спортивного директора, сменившего Ди Монтедземоло, в больницу к Ники и попросил оказать ему и его семье всю возможную помощь. А сам начал искать замену Лауди. Принять такое решение отцу было непросто. Его все-таки терзали сомнения. Но он не привык проигрывать и сделал то, что должен был сделать. Ведь не зря же его прозвали Дрейком. Одно из прозвищ — Энсу Феррари, в честь бесстрашного пирата Фрэнсиса Дрейка, который побеждал, даже когда вступал в битву, с превосходящими силами противника. «Когда Никки выписали из больницы, я поехал навестить его в Зальцбург. Как и предупреждал Аудетто, ожоги оставили чудовищные следы на лице Лауды. Глядя на эти раны, я как будто сам почувствовал жар того пламени, которое несколько бесконечных секунд мучило Никки, оказавшегося пленником собственного автомобиля. Честно скажу, на Лауду было страшно смотреть. Но он поразительно быстро оправился психологически. Ники не стыдился шрамов и словно бы хотел показать всем, что относится к этому спокойно. Вскоре после аварии, когда Ники приехал на ужин в один из ресторанов Монце, официанты, увидев его, были шокированы и вполголоса спросили, может, он предпочитает поужинать в отдельном зале? «Нет, спасибо», — почти обидевшись, прервал их Лауда. Я сяду за любой столик, хоть в центре, хоть перед входной дверью. Меня не пугает, что люди увидят, каким я стал. Через 40 дней после аварии Ники позвонил в Моронело. Он хотел вернуться на трассу, провести тренировку во Фьюрано и попросил подготовить свою машину. Для гонок он даже заказал шлем со специальными вкладками, потому что раны все еще кровоточили. Закончив тренировку, Ники заявил, что готов выступать на гран-при Монци. Да! Он пропустил два этапа, но по-прежнему лидировал в чемпионате. И никакая боль, никакие раны не могли заставить его отказаться от борьбы. Перед папой вновь встал сложный выбор. С одной стороны, он искренне восхищался человеком, который оказался сильнее обстоятельств. Перед лицом такой храбрости, решимости, спортивного азарта можно лишь преклоняться. С другой, отец сомневался, что австриец готов к гонкам. В первую очередь психологически. Но в конце концов папа согласился. Он доверял Нике, а Ники умел быть убедительным. Даже вспомнил, что Феррари всегда говорил: мол, после аварии тем более серьезной пилоту нужно как можно быстрее сесть за руль. Всего через 42 дня после того, как Лауду вытащили из горящей машины, он вышел на старт Гран-при Монци. Разумеется, физическая форма Ники оставляла желать лучшего. Некоторые раны на голове еще не успели затянуться, а ведь болиды тех лет значительно отличались от современных. Были сложными в управлении, тяжелыми, опасными. Самой большой проблемой оказались повреждения век, из-за чего обзор был очень сильно ограничен. Тем не менее, медицинская комиссия дала разрешение на старт, и австриец смог выступить достойно. Занял четвертое место и выполнил задачу. Остановил приближение Ханта, который за время отсутствия Ники отыграл немало очков. Когда Ники снял шлем после гонки, все увидели, что бинты на его голове насквозь пропитались кровью. Я думаю, возвращение Лауды — одна из самых драматичных страниц в истории автоспорта. Через несколько недель в Японии должна была пройти заключительная гонка сезона. Несмотря на аварию и пропуск стартов, к последнему Гран-при у Ники оставалось преимущество в 3 очка. Это означало, что для завоевания титула ему даже не нужно выигрывать. Он мог и проиграть Ханту, но не больше одной позиции. Вот только у Бога Формулы-1 были другие планы. На трассу обрушилась непогода, небо затянуло грозовыми тучами, резко ухудшилась видимость. Конечно, условия вызывали тревогу, и многие пилоты говорили, что проводить гонку нельзя. Однако организаторы решили иначе и дали старт. После первого же круга Лауда сошел, а Хант добрался до финиша третьим и стал чемпионом мира. Помню на следующий день, только ленивый не упомянул о том, что Ники сошел, Не найдя в себе сил бороться с призраками Нюрбургринга, журналисты не жалели красивых слов, говоря о мужестве признать свой страх. Однако мой отец считал, что Ники просто неверно оценил ситуацию. Человек, который пошел на такие жертвы и на такие риски, чтобы сохранить свое лидерство в чемпионате после той аварии, не даст страху победить себя за шаг до финиша. Дело в том, что пройдя круг, Ники понял, вести гонку в таких условиях нельзя, и сошел абсолютно уверены что и другие гонщики в ближайшее время сделают то же самое поразительная ошибка удивительный просчет лауды думаю на самом деле ники ждал что организаторы гонки через несколько кругов сами ее остановят но этого не произошло он сошел и упустил титул однако австрийцу удалось сделать это с достоинством в боксах лауда сразу сказал фургьере на трассу он не вернется потому что считает абсурдным проводить гонку в таких условиях Форгьери понимал, как общественность может отреагировать на решение гонщика. Скажут, что Ники испугался, что его преследуют призраки Нюрбургрингского пламени, что команда поступила недостойно, заставив своего пилота вернуться в сезон после такой аварии. Поэтому предложил Лауди разумное решение — солгать журналистам, сказать, что он сошел из-за технической неисправности. Но Ники отказался, лгать он не хотел. «Скажите прессе все как есть» потребовал Лауда от форгьери. «Это мое решение, и я готов нести за него ответственность». За всем этим папа наблюдал по телевизору и замечал даже самые незаметные детали. Он явно был очень расстроен. Еще бы. Для победы в чемпионате мира его команде не хватило одного очка. Но Энцо Феррари сам был гонщиком и мог представить, под каким давлением Ники принимал это решение. На первой же пресс-конференции после случившегося он объяснил журналистам, что понимает и уважает выбор своего пилота и не откажется от выполнения условий по контракту, который по-прежнему связывает Феррари и Лауду. В 1977-м Ники взял чемпионство, и мы были уверены, что на следующий сезон у нас есть не только отличная машина, но и отличный пилот. Как вдруг Лауда позвонил и попросил о срочной встрече. Мы никак не ожидали, что Ники захочет уйти из команды поэтому просьба поговорить застала отца врасплох. «Он наверняка попросит удвоить жалование», — сказал отец, «потому что прекрасно понимает, он чемпион мира и лучший гонщик своего поколения». Папа считал, что в целом это требование вполне справедливо. Но все оказалось совсем иначе. Приехав в офис, Ники вел себя куда более резко, чем обычно. Открыл дверь и, не успев даже сесть, заявил, «Я решил, что выступать за Феррари больше не буду». Как раз в то утро в газете «Карьере деля ла написали о возможном уходе лауды, но отец подумал, что это просто слухи. Оказалось, журналисты не врали. Папа пытался его удержать, предложил сесть, обсудить вопрос зарплаты, вопрос, который на переговорах никогда не стоит поднимать первым делом. «Если у вас есть другие предложения, — пообещал отец, — скажите, и я предложу условия лучше». Но дело было не в деньгах. Ники заявил, что уже подписал контракт с другой командой и решение своего не изменит. Оно окончательно и бесповоротно. Мы были поражены. Отец даже дар речи потерял. А потом впал в ярость. Он мог бы принять решение Ники уйти из спорта, пусть даже такое неожиданное, но положить конец многолетнему сотрудничеству таким способом. Этого отец принять не мог. Вместе они написали славные страницы автоспорта, которые навсегда останутся в памяти. Непонятно, зачем уходить вот так, когда можно расстаться мирно, Поблагодарив друг друга за успешные сезоны, отец отказывался понимать, почему пилот не захотел даже слушать его встречное предложение. Покидая Маранелло, в попытке объяснить свое решение в каком-то интервью, Ники обронил необдуманную фразу: Увидим, заявил он, где через два года буду я, а где Феррари? Через два года в 1979 Феррари выиграла чемпионат мира с Джоди Шектором, а Ники в первый раз закончил карьеру. Помню, после победы Джоди Лауда прислал в Маранелло поздравительную телеграмму, на что папа сказал мне, «Останься, Ники, с нами, он бы легко побил рекорд Мануэля Фанхио по количеству побед в чемпионате».